Евтушенковская рифма Евтушенко, у меня были очень хорошие рифмы, никто с такими рифмами не работал. У меня лица, листья рифмовались с неба, снега. Никто не рифмовал так. Это потом стало уже расхожей монетой, а тогда этого никто не делал. И Белла это потом усвоила первое. Волков Это вопрос как-то обходится элегантно, а раннее творчество Ахмадулиной, по-моему, связано очень сильно с тем, что писали вы в то время. Евтушенко, естественно. Ну, не только у нее, а сонансная рифмовка существовала в русском языке давно. Это первая рифмовка была. Пушкин это услышал. «Возьми себе шубу, да не было б шуму». Он взял это из фольклора. Так Блок зарифмовал «ветер и вечер». Но это еще делалось редко. Такие рифмы, как «немо-небо», скажем, «с неба-снега», это я придумал. Это очень просто казалось, а потом пошло уже и посложнее. «Я была у оки, ела я яблоки». Дальше больше высший пилотаж. В то время еще много попадалось усеченных рифм. В 20-х годах они были довольно-таки часты. Ну, например, велит и корабли. Правда, это плохая усеченная рифма. Она не привелась. Я первый почувствовал, что время усеченной рифмы прошло. Она может применяться с ударением на последнем слоге, если повторяется много других букв, скажем, примотав, и прямота, вот тогда это хорошо. Или если все вокруг очень точно и только одна неточненка есть, а в эссанансах люди, даже не понимающие, инстинктивно слышат что-то освежающее. И поэтому все это замечали. Мои стихи были сначала именно этим заметны, только одним — рифмами. Сначала у меня... Вырвались вперед рифмы, а потом уже пошли содержательные стихи. «Мне мало всех щедростей мира, мне мало и ночи, и дня, Меня ненасытность вскормила и жажда вспоила меня». Это 1951 год, кажется. Это уже строчки, это не просто рифмы. Тут уже плотность стиха сама работает. И Акуджава и Высоцкий, я с ними боролся, ну, дружески боролся, пытался объяснить им это. Акуджава с моей подачи очень много исправил рифм. У него было, например, «Полночный троллейбус по улицам мчит, чтоб всех подобрать потерпевших в ночи крушение, крушение». Я ему сказал «Поставь мчи, отрежь т». Потому что это усеченная рифма, которая устарела. И у Высоцкого тоже. Они очень много исправили рифм Волков. По вашему совету, Евтушенко? Да, точно. Потому что я уловил, что это закон, который, как бы это сказать, русское ухо замечательно воспринимало. Это все от фольклора. А фольклор, это же выверено веками. Смотрите, какие рифмы, например, есть в фольклоре. «Мою голову открытую остудит ветерок, а мою любовь забытую осудит весь народ». Ведь народ и ветерок вообще ни в какие ворота не лезет. Но когда остудит ветерок и осудит весь народ, это проходит как целиком рифмующиеся строки. Вот это я уловил. Это я привил. И, между прочим, потом даже у Твардовского появились некоторые ассанансные рифмы или у Константина Ваншенкина. Я написал большую статью о нем не так давно и признался, что я у него учился деталям. Он очень скрупулезный. А вот он не признался и не надо. Но я-то это знаю, вижу. Среди цветущей мати-мачехи, среди рассыпанной травы «Учебник высшей математики и три девичьих головы». Это же Евтушенковская рифма, но она уже мне не принадлежит. Я ее выпустил, и, слава богу, я помог русской рифме. Волков, завоевать новые рубежи. Евтушенко, я бы сказал так. Может быть, к сожалению, и этому тоже есть предел, все это тоже исчерпается». Но, во всяком случае, это счастье, что я продлил жизнь рифм. Волков, на полвека. Евтушенко, потому что рифмы как бубенчики. Они удерживают в памяти стихи. И совершенно, простите меня, евтушенковские стихи «Казнь Степана Разина». Вроде бы чуть-чуть архаичны, но выдерживают вот это сочетание архаики и современности. Я даже успел перевести слово о полку Игореве ассанансным развитым стихом, возвратив русскому фольклору подаренную им же идею ассанансной рифмы, что не означает, что это навсегда. Нужно быть готовым к тому, что, Волков, когда-нибудь и из русской поэзии рифма уйдет. Евтушенко, да, я боюсь этого. Это будет печально. Но стихи не могут держаться ни на чем, если не будет рифм, то должен быть какой-то ритм и еще большая плотность содержания и мыслей. Вот на этом русская поэзия может спастись. Я ведь уже пытался делать большие вещи белыми стихами. «Снег в Токио» — японская поэма. У меня получилось. И какие-то куски в маме и нейтронной бомбе тоже получились, написанные совершенно свободным стихом держащимся на содержании и плотности. Свинченность все равно должна быть какая-то. Ничто не может держаться ни на чем. Этого никогда не будет. Волков. Природа не терпит пустоты. Евтушенко. Свободный стих имеет право на существование, точно так же, как имеет право на существование абстрактная живопись. Но абстрактная живопись тоже делится на шарлатанскую мастерскую или шаляй-валяйную, просто ради шлёпа написанную. И видно, когда это просто не мазня, когда это кандинский, у которого ничего нет случайного и всё скреплено эмоцией. Или у Джексона Поллока в его лучшей картине «Собор» этот наброс красок держится на эмоции. Это чувствуется. Когда нет никакой эмоции, получается изобретатель типа Боба Раушенберга. Я ему так и сказал, «Боб, я напишу о тебе, ты изобретатель, это тебя устраивает?» «Да, чего там? Это разве меньше, чем художник?» «На этом мы с ним и договорились». Волков. Композитор Джон Кейдж тоже именовал себя не композитором, а изобретателем. Это одна эстетика. Евтушенко. Ну и что?» Вот Боб понял и подарил мне за мою статью о нем картину, которая у меня висит здесь в Талсе, потому что я его ничем не унизил. Он действительно замечательный изобретатель. Но всегда должно быть вдохновение, без этого искусство не может. И страсть должна быть, страсть. Должны быть скрепы, эмоции или мысль, колоссальная сила мысли, которая тоже держит стихи. Вообще-то говоря, это высказывание принадлежит Мао-Дзидуну, молодому. Он сказал, что самая высшая мысль — это эмоция, ставшая мыслью. Волков, он же был поэт, у меня даже книжка его стихов есть, изданная в Москве в 1957 году. Евтушенко, ну что ж, я тут подписываюсь. Так же, как могу подписаться под высказыванием товарища Сталина о том, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается. Так же, как и Сталин приходит и уходит, а народ все-таки остается, Волков, Россия остается. Справедливое суждение. Идут белые снеги. Евтушенко. Предысторию... Идут белые снеги рассказать? Волков, конечно. Евтушенко, помните, я рассказывал, как мне сообщили решение секретаря ЦК по идеологии Ильичева, что моя поэма «Братская ГЭС» не может выйти, пока будет существовать советская власть? Что я могу сделать, сказал мне Борис Полевой и пожал плечами. Но еще было это стихотворение, только оно было совсем другим. И идут белые снеги, что-то странное вьют, и поют, что навеки меня скоро убьют. Навеки меня скоро убьют. В какие-то предчувствии смерти или убийства или самоубийства какое-то жуткое ощущение было. Прочел это Вася Аксенов и сказал, жень ради бога, я всегда боролся с твоим излишним пессимизмом. Пожалуйста, не надо такие вещи писать. Вон с Гумилевым что случилось. Волков. Лучше не накликать, не пророчить. Евтушенко. Мне Пастернак то же самое говорил. Ни в коем случае нельзя накликивать и себе, и другим, и стране. Не надо пророчить, потому что это есть огромная сила. И он был прав, это непозволительно даже. Это были очень мрачные стихи, убийственно-мрачные. Но потом я их как-то переписал. И переписал не потому, что испугался, просто что-то отсеялось. Там в первом варианте еще «дух ее кедрача» и «Ильича» рифмовалось, Я почувствовал, что это как-то мельчит стихотворение, и я выкинул сам. И я даже не помню, по-моему, оно не было напечатано в таком виде. Нет-нет, там не было никакого Ильича Кедрача. Это я сам избавился от него. Волков, до публикации еще? Евтушенко, да. И вот тогда я прочел стихотворение Бродскому уже в чистом виде на Мясницкой в квартире поэта Евгения Рейна. И Бродский высочайше его оценил. Я читал ему стихи свои о Нероне. Он хихикал все время, он забавлялся. Там было такое. «В многотиражку красный стриптоцит. Пишу свои элегии и оды». Едкие такие стихи. А потом, когда я прочел «Идут белые снеги», у него изменилось лицо, и даже глаза чуть-чуть были на мокром месте. Чуть-чуть. И он сказал, «Женя, вы не понимаете». Он иногда переходил со мной на «вы», вдруг начинал даже величать по имени-отчеству. Вот это как раз был тот случай. «Женя, все пройдет, все уйдет, и политика, и все остальное, а вот это останется. Пока русский язык будет существовать, это стихотворение будет, будет, оно будет». Не знаю, прав он или нет, это уже не мне судить, и трудно это предугадывать, но, конечно, получить от такого литературного, как вам сказать, я не считал его никогда своим врагом, тогда особенно от своего в какой-то степени соперника. Мы, по-моему, работали в том же жанре, просто в совершенно разных сферах, но я его ценил, потому что знал, как он был скуп на похвалы, особенно мне. Вот это меня очень тронуло. А знаете, что интересно? Я не раз был в Израиле. Были очень смешные вещи, когда меня, наконец, в первый раз выпустили в Израиль после многих невыпускновений. Представьте себе, что это был за первый день там. Сначала какой-то корреспондент вскочил, и вот так вот, знаете, заносчиво Петушина сказал, «Товарищ Евтушенко, а вам не стыдно? Вы не чувствуете разве обязанности моральной писать каждый день «Новый Бабий Яр»?» «Ибо антисемитизм в России продолжается, несмотря на ваши стихи». И так далее. Вот такое сказал. И потом еще другая вещь, которая меня просто поразила. Я думал, Израиль — это сплоченная страна, но я увидел, как люди там ссорятся, не разговаривают, не пожимают друг другу руки. И я старался, но это всегда моя любовь была, мирить людей. Шамир мне сдержанно очень говорил о Пересе, Переса Шамире, о Шамейре Вельнере, и нечего говорить, как они оба разговаривали. Шамир Исраэль родился в 1947 году, российско-израильский писатель, переводчик и публицист антисионистской направленности, Перес Шимон, 1923-2016 годы, президент Израиля в 2007-2014 годах, Вильнер Мейер, 1918-2003 годы, израильский левый политический деятель. А все-таки они все ходили на мои вечера. И потом, когда последний был завершающий вечер, Я составил список высотих гостей, их всех пригласил, причем даже руководил теми, кто с кем будет сидеть. И оказалось, многие из них жили в одних и тех же дворах, играли в один и тот же футбол еще до того, как они бросали гранаты вместе в английские танки. И они в первый раз сидели и разговаривали друг с другом после стольких лет не разговоров И потом мне сказали... Вы знаете, нужно было, чтобы русский поэт приехал, чтобы мы заговорили друг с другом». «Серьезно. Я очень был рад, потому что там произошла одна удручающая вещь, когда я приехал. Я поехал к своему переводчику Шлома эвен Эвеншошину. Он был уже очень пожилой человек, но очаровательный. И мне, ну как же, я ж все-таки социалист-идеалист». Конечно, хотелось увидеть его кибуц. И вот я уже подъезжаю, а впереди стоит автобус, перегораживающий дорогу. Люди с цветами. Товарищ Евтушенко, мы счастливы тем, что мы первые люди, которые встречают вас в Израиле. Мы рады, что вы решили посетить наш кибуц. И я говорю, спасибо большое, буду очень рад, но я еду к переводчику Бабьего Яра Шлома Шашану. И тогда эти люди говорят, «Евгений Александрович, товарищ Евтушенко, мы хотели бы вас предупредить, что это совсем не тот кибуц, в который вам следовало бы поехать. А наш кибуц недалеко, там вас ждут совсем другие люди». Я говорю, «Простите, этот человек – переводчик моего стихотворения «Бабий Яр». Я переписывался с ним, он приезжал в Москву. Меня просто не пускали в Израиль. Как это так можно?» «Скажите, товарищ Евтушенко, а вам не приходило в голову, почему он уцелел, когда столько людей были убиты?» Я сказал, «Вы знаете, так нельзя. Я прошу вас, прекратить И поехал дальше. Я был поражен. Так вот, в Израиле, тем не менее, меня поражало то, что чаще всего просили прочесть именно «Идут белые снеги». Это правда. Особенно я рассказывал однажды в день 9 мая, когда в зале сидело столько людей с медалями и орденами герой Советского Союза. Это было в Хайфе. И люди плакали, когда слышали эти стихи. Вообще, меня поразило отношение к России, хотя некоторых обижали, отбирали при выезде награды, ордена. Им потом еле удавалось выручить свои награды. А потом на этом самом вечере они хором прочли конец. Если будет Россия, значит, буду и я. Это было необыкновенно. Меня слезы прошибли, конечно, и я даже думал вставить его потом, когда «Братская ГЭС» отдельной книгой выходила. Но мне сказали, Женя, само стихотворение очень важное там конец уже есть, и это будет лишнее. Но читать это стихотворение всегда хорошо. Тем более, что оно нравилось совершенно разным людям, в том числе такому человеку, как Бродский. Вот такое это стихотворение, вот из такого начала оно выплывалось, из страха перед убийством, перед самоубийством. Медленный к нему был путь окончательный, и слава Богу, что не было там Ильича. Как-то я почувствовал, что он там лишний будет. «Ты спрашивала шепотом». «Волков, Евгений Александрович, я хотел бы, чтобы вы прочли мне ваше знаменитое «Ты спрашивала шепотом». Хорошо?» «Евтушенко, сейчас». «Хорошо, оно ведь многовариантно». «Волков, давайте первый вариант». «Евтушенко, не хочу». «Волков, почему? Лучший же он». «Евтушенко, вот вам кажется лучшим, но не знаю». Волков. Вот, ей-богу, ощущается некоторая, я не знаю, выспренность, что ли, в новом варианте. Евтушенко. Нет, нельзя называть любимую женщину жалкой. Волков. Ну, прочтите оба варианта. Евтушенко. Не буду. Волков. Хорошо, как хотите. Евтушенко. Владимир Владимирович Радзишевский сколько раз уже мне говорил... Как вы испортили свое стихотворение. Вообще, вы, поэты, всегда портите свои стихи. Не знаю, я так не чувствую. Волков, я с ним согласен в том смысле, что многие ваши первоначальные варианты мне больше нравятся. Вы потом их поправляли в плане этики, зато они что-то теряли в плане поэзии. Евтушенко, ну, не знаю, не знаю. Волков, прочтите, как вам хочется». Евтушенко, как прочтется, так и прочтется. Хорошо, Волков, давайте. Евтушенко, ты спрашивал шепотом, а что потом, а что потом? Постель была растеряна, и ты была растеряна. Но вот идешь по городу, несешь красиво голову надменность рыжей челочки и каблучки-иголочки — В твоих глазах насмешливость, и в них приказ не смешивать тебя сейчас с той самою раздетую и слабую. Но как себя заставишь ты? Но как себя поставишь ты, что там другая женщина лежала, жалко шепчущая, спрашивала шепотом, «А что потом? А что потом?» Видите, вот прочлось так. Там еще было слово «моя неотберимая». Вот, может быть, это слово было неудачное Не знаю, но вот сейчас так прочлось. Волков, это стихотворение посвящено Белле Ахмадулиной? Евтушенко, Белле, да. Волков, а как она отреагировала, когда вы первый раз ей это прочли? Евтушенко, да ну, слышала она его много раз, конечно. Волков, для советской поэзии того времени это было шокирующе непривычно. 1957 год. Евтушенко, была статья Туркова, в общем-то, человека приличного вполне. Ну, он просто меня отхлестал за это стихотворение. А сейчас такое стихотворение на фоне того, что сейчас пишут... Можно как урок целомудрия просто читать. Волков, я совершенно с вами согласен, но в 57-м это было как взрыв эротической атомной бомбы. И потом вся страна повторяла эти строчки, и я в том числе. Литературная перцепция Евтушенко Какой страшный образ мужика Палах, помните из романа «Доктор Живаго», который собственную семью зарубил. Россия еще должна прочесть когда-нибудь и понять «Доктора Живаго». Почему мы никак не можем понять, что это великий роман? Волков, есть несколько произведений и авторов, которые, я думаю, русская культура уже не абсорбирует. К ним относятся Набоков... Он опоздал, он навсегда останется достоянием только узкого элитарного круга, в котором его репутация очень высока. Парадокс заключается в том, что в Америке Набоков, во всяком случае в те несколько десятков лет, что я здесь живу, был писательским кумиром. Я помню, как-то была анкета в «Нью-Йорк Таймс» «Ваши любимые и самые важные для вас писатели». Каждый второй называл Набокова. Он очень сильное влияние оказал на новую американскую прозу. В России такого не приключилось. «Петербург Белого» — гениальный роман, тоже не был никогда прочитан и принят народом. И «Доктор Живаго» — Пастернак хотел написать народный роман, над которым бы плакали белошвейки Все равно не получилось. «Живаго» остался романом для элиты а народ любит мастера и Маргариту. Евтушенко, но удивительная история происходит с поэзией Цветаевой. Поверьте мне, я в своих поездках по глубинке, а я в ней часто бываю, когда приезжаю из Америки, я ныряю в глубинку, я обожаю ездить в самые медвежьи углы, бываю в общежитиях и последнее время замечаю всюду портреты Марины Цветаевой. В общежитиях и книжек ее невероятно много издают сейчас, и она продается, и ее читают, она становится доступнее и доступнее. Волков. Цветаева всегда, по-моему, была очень доступной. У нее довольно прямолинейная и дидактическая поэзия, именно поэтому она имеет хороший шанс войти в массы. У Цветаевой вы можете проигнорировать все стихотворение Просто заглянуть в последние две строчки, и там будет все сформулировано. Та идея, из-за которой стихотворение писалось, с большой пиротехникой и ее любимыми анджамбеманами. Но мысль будет незамысловата. «Анджамбеман» — несовпадение синтаксической паузы с ритмической, концом стиха полустишие строфы — Употребление ритмической паузы внутри тесно связанной по смыслу группы слов. Проще, чем в баснях Крылова. Евтушенко. Надо подумать об этом, надо подумать. Но она, несомненно, все более и более входит в массы. Волков. Потом, конечно, трагическая судьба. Это то, чего русскому народу всегда хотелось от своих поэтов. Надо, чтобы было над чем поплакать. Над судьбой Цветаевой можно вдоволь нарыдаться. Евтушенко. И все-таки уже давно в России не появлялся такой большой поэт очень давно. Волков. Я думаю, что сейчас Россия как раз осваивает Цветаеву. Пришло ее время. Евтушенко. Есть такие люди, как Высоцкий или Шукшин, помните, мы с вами говорили. Я их воспринимаю в их единстве». Я не могу сказать, Высоцкий отдельно замечательный певец или отдельно замечательный поэт или отдельно замечательный актер. Волков. Он замечательная персоналити. Евтушенко. Да. И то же самое Шукшин. И это вовсе не умоление Высоцкого, потому что это все сливается. Это поразительно. Ведь трудно было предугадать, что увлечение Высоцким – Столько будет времени продолжаться. Смотрите, сколько лет его нету. И его все равно продолжают слушать и даже читать. Он вызывает огромный интерес, пишутся книги о нем бесконечные снимаются фильмы. Волков. Все это непредсказуемая странная кривая литературной перцепции. То она идет вниз, то вдруг опять взмывает. Евтушенко. Это сила личности, конечно, какой-то... Магической личности. Характер. Волков. А Шукшин там, в глубинке, совсем полузабыт? Евтушенко. Нет. Почему нет? Волков. Фильмы его разве о них сейчас часто вспоминают? А он, между прочим, классный кинематографист, не говоря уже о том, какой он был актер. Евтушенко. Актер он был замечательный. Жалко, что не поставил Степана Разина. Волков. Это мог быть его шедевр. Евтушенко. Когда читаешь сценарий, это чувствуешь. Особенно сцены с мертвыми соратниками, которые он планировал. Волков. А почему он пригласил Ахмадулину в свой фильм «Живет такой парень»? У них что, роман был? Это был 1964 год. Евтушенко. Нет, не думаю. Просто Шукшин был очень любопытный человек. Белла ему была симпатична. Нет, у них романа, по-моему, не было. Волков, потому что вся страна влюбилась в Ахмадулину после этого фильма. Я точно влюбился. и Евтушенко, она замечательно сыграла журналистку.